Клон Кэня. Самым важным первым открытием Чен Кэня относительно Гонконга стало то, что местные жители не испытывают голода. В первый же день в Гонконге Чэнькэнь съел чашку лапши с говяжьей грудинкой. Аромат от этого блюда исходил ошеломляющий и незабываемый. Выйдя из лапшичной, Чэнькэнь несколько раз оборачивался, дабы убедиться, что правильно запомнил название — лапшичное и дзы. повторял про себя — лапшичное и дзи. В день приезда его встретила на станции Линьшуфэнь, которая училась у того же научного руководителя, но на пару лет раньше Чэнькэня. Они договорились о встрече еще полгода назад, и теперь все шло по заранее согласованному расписанию. Лин Шуфэнь ждала его на станции Коулундхон. кэнь выехал с самого утра. На самолете прилетел из Уханя в Чинчжэнь, оттуда через пограничный переход в лоху попал в Гонконг, сел на поезд и добрался до Коулундхон. Лин Шуфэнь встречала с табличкой, на которой крупно вывело его имя. Она высоко подняла ее и протиснулась к самому выходу. На квадратном лице девушки собрались капли пота. Хотя она совершенно не походила на свои фотографии, Чэнькэнь с первого взгляда ее узнал и подошел. Их знакомство прошло очень тепло. У учеников одного наставника при встрече возникает чувство, будто перед тобой родные люди. Они обменялись парой вежливых фраз, и Чэнькэнь последовал за Линь-Шуфэнь. Лин шуфэнь проводила его на станцию метро. Звонкий поезд домчал их из Коулуна до острова Гонконг. Ченькань уже проголодался, в животе урчало. Но это была их первая встреча, и он постеснялся сказать о своем голоде, тем более Линь Шуфэнь сходу заявила, что собирается устроить банкет в честь его приезда. Пока они обменивались электронными сообщениями, Линь Шуфэнь не единожды высылала расписание его первого дня в Гонконге. В нем, разумеется, все было прописано чуть ли не по минутам. В день приезда Ченькани намечены, как она выразилась, посиделки, на которых она представит всех других студентов, их общего руководителя. В метро Лин шуфэнь заметила, что обед за ее счет. Все ее предки — выходцы из Гонконга. Их родной диалект — кантонский. На Путунхуа она говорила коряво, тратила массу сил, чтобы выдавить из себя предложение, но в итоге все равно смахивала на дословный перевод. Путунхуа — современный официальный язык КНР, Фонетической нормой которого является пекинский диалект, относятся к северным диалектам. И все же Чэнь сумел понять, что Линь Шуфэнь приглашает его поесть. Речь шла о том самом совместном обеде, который обсуждался ранее. Чэнь покивал и поблагодарил. Линь Шуфэнь — девушка скромная и обходительная, говорила отрывистыми фразами и довольно тихо. При этом вставала на цыпочки и шептала ему в ухо, прикрывая рот рукой. Точно так же она прикрывала рот, когда отвечала на звонки по мобильному, словно боялась, повысив голос, потерять лицо. Она вела себя столь сдержанно, что Ченкэ не испытывал благоговение и не решался признаться в своем голоде. Кто же знал, что после выхода со станции Адмиралтейства Ченкэ не ждет еще очень длительное путешествие. По проспекту сплошным потоком ехали такси, но Лин Шуфэнь даже не глянула в их сторону. Разумеется, она потащила Чинькэня на остановку автобуса, причем пришлось топать довольно долго. Ченькань понимал, что на такси получилось бы быстрее всего. Ехать в маленькой аккуратной машинке наверняка приятнее. Если бы гости из Гонконга приехали в Ухань, то Ченькань без разговоров вызвал бы такси. Гости все таки надо, чтобы им было удобно. Зачем заставлять толкаться в общественном транспорте? В животе у него урчало, он мысленно сравнивал Гонконг и Ухань но при этом помалкивал, и лицо его совершенно ничего не выражало. Лин Шуфэнь, похоже, пребывала в приподнятом настроении и даже не догадывалась, что у на уме. В ожидании автобуса она с энтузиазмом примерила на себя роль гида, показала Чинькэню торговые галереи, несколько известных банковских зданий и старинную монорельсовую дорогу, по которой ездил старый трамвай. Гонконгцы называли трамвай дзин-дзин. Окна в нем не застеклены, и поэтому билеты стоят дешево. Дзинь, дзинь Название дал звонок, с помощью которого предупреждают пешеходов о приближении трамвая. Лин шуфэнь проворковала. Местные жители обычно, если есть возможность поехать на трамвае, не садятся на автобус. Если есть возможность ехать на автобусе, не идут в метро. И если есть возможность поехать на метро, не выбирают такси. В ее словах звучала похвала Гонконгу, наполненная любовью и гордостью. При этом состояние Ченькэня ее особо не заботило. не недоумевал. Гость приехал издалека. Почему Лень Шуфэнь не поинтересуется, не устал ли он, не проголодался ли? Обычно все задают такие вопросы. Если человека не спросить, то разве он сам скажет? Ченькэнь не мог взять в толк, неужели она сама ничуть не проголодалась? На часах час дня, время обеда. Похоже, Лин-Шуфэнь вообще ничего не понимает в культуре питания материковых китайцев. Все, начиная с детей в детском саду до студентов университета, за многие годы привыкают обедать ровно в 12. Если пропустить прием пищи, то можно и в обморок упасть от голода. Сегодня с утра в аэропорту он съел тарелку Кан-шифу, а в полете им дали малюсенькую порцию разваренной в каше и недосоленной лапши, в которую забыли положить масло. Кан фу Популярный бренд лапши быстрого приготовления. Это варево было отвратительным на вкус, и Чанькэнь давился, но сейчас даже порадовался, что все таки доел. Посиделки. Звучит очень неплохо. А в написанном виде выглядит еще привлекательнее. Электронное послание сулило вкусную еду от пуза, поэтому сегодня Чанькэнь пренебрег плотным завтраком. Однако сейчас Линь успела произнести тысячу слов, но не упомянула об этих самых посиделках. К сожалению, автобус запаздывал. В кармане у не лежали деньги, родители дали ему немного гонконгских долларов на случай непредвиденных обстоятельств. Чинькэнь готов был потратить их на такси, чтобы быстрее добраться до кампуса. Или же купить обед, чтобы не упасть в обморок от голода. Но Чинькэнь не мог сделать ничего подобного. Почему? Он и сам не знал. Просто терпел. У китайцев совместные обеды проходят по определенным правилам, которым надо следовать. Если хозяин не начинает трапезу, то гости тоже помалкивают и не приступают к еде. Они могут даже уйти в порыве злости, но самоуважение не позволит им выпрашивать еду. Выпрашивают еду только нищие. Так часто говорили ченьканью его дедушка с бабушкой. Ему неохота было их слушать. Все, включая его самого, считали, будто он пропускает мимо ушей все, что толдочат взрослые. Но в первый же день в Гонконге, куда он приехал учиться в магистратуре, возникла реальная проблема. Он столкнулся с ней нос к носу и даже немного рассердился. Лин Шуфэнь уже получившая степень магистра, пригласила его на эти посиделки и не видит, что у Марила гостя голодом. Она вообще китаянка или как? Незнакома, что ли, с китайской культурой, «Не понимать, что Чэнькэнь не может сказать сам». Мимо один за другим ехали автобусы. Не было лишь нужного им 40М. Лин шуфэнь упорно ждала именно его. Чэнькэнь злился. Ему хотелось бросить все и уйти, но он в Гонконге, ничего тут не знает. Куда пойдет? Он долго ломал голову, а потом с намеком спросил. «А нам обязательно нужен именно 40М?» Линь-Шуфэнь простодушно ответила. «Не, другие тоже годятся. Просто на нем удобнее всего добираться». Чень задал следующий наводящий вопрос. «Удобнее всего добираться куда?» «До Гонконгского университета, ну, до кампуса нашего». Лин Шуфэнь со всей серьезностью объяснила, что да как. Смысл сводился к тому, что до университета можно доехать на автобусах разных маршрутов, ведь в Гонконге общественный транспорт — самый удобный в мире. Но двухэтажный автобус 40М подъезжает прямо к восточным воротам кампуса и стоит дешевле других. К тому же, от его остановки рукой подать до главной лестницы университета. В Китае стоимость оплаты зависит от протяженности маршрута. Чэнькэнь догадался, что посиделки, видимо, запланированы прямо в кампусе, а значит, им надо побыстрее добраться туда, и он мог бы этому поспособствовать. Так что он снова пристал с расспросами. «А разве на такси не быстрее?» «На такси? А зачем?» Густые брови Линь-Шуфэнь поползли наверх и, достигнув крайней точки, слегка задрожали. Она не поняла вопроса Чанькэня. «Мы же не торопимся, да и дорого очень на такси кататься». Чанькэнь хотел было сказать, что заплатит. Слова уже вертелись на языке, но он заставил себя проглотить их. «Разве мог он продемонстрировать подобные высокомерие перед старшекурсницей?» Если в начале учебы произведешь плохое впечатление, ты дальше все сложится неудачно. Сейчас конкуренция жесткая, в условиях финансового кризиса найти работу становится сложнее, так что личные связи приобретают все большее значение. Перед отъездом в Гонконг родители снова и снова наставляли, что он должен быть осторожным и не делать глупостей. Он и не собирался. В итоге Чен оставил попытки намекнуть спутнице о своем голоде. Потерпит. Теперь он лишь кивал с глуповатым видом. Еще минут через десять пришел двухэтажный автобус 40М. Дотошная Линь шуфень порекомендовала Чэнькэню подняться на второй этаж. Оттуда лучше видно окрестности. Скоро они должны въехать в район levels где селятся обеспеченные жители Гонконга. Их кампус расположен прямо на склоне горы. Позади Аспиранской общаги есть горная тропа, по которой всего за... 50 минут, можно подняться на вершину. Следовало бы снова послушно покивать, но у уже не было сил лезть на второй этаж, да и интереса тоже. Он подбородком указал на свой чемодан на колесиках. Линь Шуфэнь тут же закивала, даже быстрее него. Она из тех, кто готов безоговорочно понять других. И сколько бы энтузиазма она не вкладывала в свою рекомендацию, заставлять Чинькэня вовсе не собиралась». То ли от того, что двухэтажный автобус 40М без конца петлял по району, то ли от голода. Перед глазами у Чинькэня запрыгали зеленые мушки. Голова кружилась от вида за окном. Да и вообще пейзажи его совершенно не привлекали. Где обещанные посиделки? Где, черт возьми? В итоге у обезумевшего от голода Чинькэня начали появляться всякие смелые идеи. Если бы было в мире лекарство от сожалений — которое можно принять и все переиграть, то он непременно купил бы такое. В самом начале он вежливо отказался бы от предложения Лин шуфэнь встретить его, и тогда безо всяких размышлений взял бы такси от станции метро Адмиралтейства, доехал бы до университета, сразу отправился бы в какой-нибудь ресторан и нормально поел. О лекарстве от сожаления он тоже слышал от родителей. Раньше Чэнь-Кэнь пропускал их слова мимо ушей, тогда ему казалось, что родители скучные и нудные, А сейчас он понял, что они читают нотации не без причины. Родители съели побольше соли, чем дети, и понимают, что к чему в нашем мире. Внезапно Лин Шуфэнь велела ему. «Вылазь!» Учень кень от волнения зазвенела в ушах. Он не понял. «Что? Ой, сори, сори!» произнесла девушка по-английски. «Прости, перешла на кантонский. Хотела сказать, что нам выходить на следующий». «Это уже кампус?» «Нет, это боном Роуд» но мы тут неподалеку поедем. Ченькань от души поблагодарил ее. Зрение его прояснилось, и в окно он увидел висевший на стене церкви плакат, на котором было выведено огромными иероглифами «Приходите ко мне, голодные и обездоленные». Чанькэнь никогда не имел ничего общего с христианством, но в этот момент практически уверовал, потому что действительно проголодался и хотел спать. Ему не помешало бы отдохнуть. Он даже готов был воскликнуть «Слава богу!», но вместо этого услышал собственный стон. «Боже!» Но реальность, она и есть реальность, часто непредсказуемая и невообразимая. Лин Шуфэнь поступила весьма оригинально. Она заставила его сойти с автобуса на Боном-роуд вовсе не для того, чтобы побыстрее накормить, а потому что хотела пройтись по «Хай-стрит», и показать Ченкеню побольше красот Гонконга. Хай-стрит. Поскольку Гонконг до 1997 года был колонией Великобритании, улицы в городе называются на английский манер. На Хай-стритом встретилось величественное старинное здание в европейском стиле. Линь-Шуфэнь шла рядом с Чэнькэнем, неустанно рассказывая об истории этих мест. Правда, вкратце. «Сейчас это общественный комплекс Сай-Ин-Пун. Он возведен на месте старой психиатрической больницы». «Нет, ну надо же. Человек получил степень магистра, а слово «голод», похоже, в его лексикон, не входит». Ченькэнь в ответ угукал. Сил хватало только на это, поскольку перед глазами все плыло, и он уже ничего не видел. Колеса чемодана стучали по мостовой. «Хай-стрит кончилась». Они перешли на другую сторону и оказались на центр-стрит. В боковых проулках виднелось множество крошечных дверей, ведущих в разные заведения. Прачечные, цветочные магазины, авторемонтные мастерские, детские студии. Все они занимали малюсенькие клочки земли размером чуть ли не с ладошку. Стоило появиться возможности, как люди делали подношение Богу-покровителю данной местности, чтобы открыть ловчонки, способные удовлетворять насущные ежедневные потребности. При этом нигде не было никаких следов ресторанов. Морской бриз, дующий вдоль улочек с залива Виктория, приносил соленый запах, но лишь для того, чтобы пробудить фантазии о морских гребешках и акулях плавниках. В первый же день, вступив на землю Гонконга, Ченькень почти отчаялся, а может, и совсем отчаялся. Или прямо сейчас его накрывало отчаяние. Самым важным первым открытием Чанькэня относительно Гонконга стало то, что местные жители не испытывают голода. Либо они научились его терпеть. Или едят часто, но крошечными порциями и не могут себе представить, что материковые китайцы, привыкшие к трехразовому питанию, должны принимать пищу по часам. Когда Чанькэнь уже находился на грани отчаяния, в его ноздри внезапно ударил восхитительный аромат говяжьего бульона. Он поднял голову и увидел перед собой — Лапшичную. Лин Шуфэнь вошла в лапшичную, и с ней по-английски поздоровалась какая-то женщина. Хелоу, Хайди!» Чэнькэнь вспомнил. В переписке Линь упоминала, что ее английское имя Хайди, однако он никогда не понимал, зачем китайцам, живущим в Китае, вообще могут понадобиться английские имена. Правда, внезапное явление лапшичной разбило все его прежние представления о мире. «Хеллоу, Хайди!» Hello, Сабина! Две жительницы Гонконга ласково поздоровались друг с другом. Казалось, ласковее просто невозможно. Сабина была молодой девушкой с черными, и блестящими как смоль, волосами, гладкой желтой кожей и узким разрезом глаз. Сразу видно, что она китаянка, но все посетители, толпившиеся в ожидании своей очереди, называли ее Сабиной. Сабина встречала постоянных клиентов, иначе, чем остальных. Тепло. Немного заискивающий, чуть покровительственно, словно членов одного большого клана. Хеллоу, Хайди! Хел, Сабина! Сабина чуть развернула корпус, перевела взгляд на Кэня и поверх головы Лин-Шуфэнь обратилась к нему. Хеллоу красавчик! Красавчик? Это она о нем? Ну, разумеется, из голодавшего Чен Кэня, только-только приехавшего в Гонконг и уже до смерти боявшегося Лин шуфэнь Безо всякого стеснения, но с чувством назвала красавчиком незнакомая девушка, благоухавшая говяжьим бульоном. Ченькен удивился, а потом смутился. И щеки его заполыхали так, будто их обжег огненный шар. Сабина быстро спрятала улыбку в глубине своих глаз и поздоровалась с посетительницей, стоявшей за спиной у Чинькэня. «Хеллоу, Лумайлань. Хеллоу, Сабина!» Ченькен невольно обернулся, о чем немедленно пожалел. «Что он пялится? Он ведь как-никак студент магистратуры. черта ему, пялится на других!» Сабина снова улыбнулась. Чань уловил эту улыбку, и девушка опять ее спрятала, старательно не глядя на него и, притворяясь, будто не замечает смущения этого симпатичного парня. Чань Кань стало обидно. Но обернулся он, кстати, не зря. Девушка с типично китайским именем Лю Мэй Лань оказалась белой иностранкой. Лю популярный фамильный знак, а имя девушки означает красивая орхидея. Она ответила по-английски Хеллоу, Сабина. Однако произношение ее отличалось от произношения Лин Шуфэнь. Сразу понятно, что английский для нее родной. Что за ощущение он испытал? Чэнь-Кэнь не мог сформулировать. Он снова повернулся, чтобы удостовериться. Внезапно, сегодня, в этот самый момент, в этом самом месте, Изголодавшийся Чень кэнь по неизвестной причине стал крайне чувствительным. Раньше он не обращал особого внимания на то, что происходило вокруг, и вдруг до него дошло, что для заявленных посиделок Лин Шуфэнь забронировала столик именно здесь, в лапшичной Ицзи. Лапшичная вовсе не внезапно возникла перед ним. Все это организовала Лин Шуфэнь. Зал оказался таким узким, что скорее напоминал коридор. Фасад, выходивший на улицу, выглядел внушительно, но внутри размещался лишь один ряд небольших круглых столиков, всего семь или восемь. Все столики были заняты, ни одного свободного места. Поскольку Лин шуфэнь заранее забронировала стол по телефону, Сабина отдала им первое освободившийся. Две школьницы доели, поднялись со своих мест, и Сабина тут же проводила туда Линь-Шуфэнь и Чанькэня. Иностранке Люма Лань места не хватило. Она не торопилась, но и не сдавалась. Стояла рядом с кассой, прижав к себе рюкзак. Ее пальцы с алыми ногтями были украшены крупными кольцами. Тыльная сторона ладони обветрилась настолько, что кожа напоминала Люфу. Однако в руках чувствовалась сила. «Так вот что это за посиделки!» В Гонконге китайский, на котором говорят местные, звучит как «иностранный», Зато иностранные языки звучат как китайский. Сабина что-то шепнула на ухо Линь-Шуфэнь и так внула в знак согласия. Сабина еле заметно улыбнулась Чэнь Кэню, придвинула к их столу еще один стул и при этом принялась извиняться на английском. Затем она уговорила не буздать свои огромные конечности и втиснуться за их столик. Иностранка сидела как паинька, боясь задеть соседей. Осталось усесться Чэнь Кэню. На вид довольно субтильный, на самом деле он крупный, сложен достаточно крепко, ему требовалось много места. Сабина жестами помогла Чанькэню занять правильное положение, а потом легонько хлопнула его по плечу кончиками пальцев и воскликнула. "Воля!" Чанькэнь не понял, что это за слово, и опять смутился. Однако Сабина со своими улыбающимися глазами уже умчалась прочь. Линь Шуфэнь поспешила перевести. Это из французского языка. «Вуаля» означает, что «дело сделано». Сабина раньше держала лапшичную в Париже. Пока она говорила, Сабина успела принести три порции лапши с говядиной. Каждый раз, спокойно ставя перед гостем миску, Сабина удовлетворенно восклицала «вуаля», и это звучало, как прекрасная музыка. Чанькэнь вдохнул это «вуаля», которое попало прямо в легкие, а вместе с ним в ноздри ворвался аромат лапши, с говяжьей грудинкой в наваристом бульоне плавали толстые ломти нежного мяса от пряного запаха зеленого лука на глаза наворачивались слезы стоило оченьканю начать есть как все отчаяние обиды и переживания этого дня испарились откуда то из глубин памяти вынырнули далекие бесстрастные воспоминания когда чеенькань был маленьким дедушка частенько рассказывал какую вкусную лапшу с говяжьей грудинкой ему Доводилось отведать в Ханькоу. Да, в Ханькоу в те далекие времена тоже подавали очень вкусную лапшу с говяжьей грудинкой. Эта миска лапши, стоявшая перед ним в Гонконге, всколыхнула давнишние воспоминания. Правда-правда. «Добавку?» — предложила Линь-Шуфэнь. улыбнулся, внезапно обретя чувство юмора. Наконец, впервые за день он мог расслабленно говорить с Линь-Шуфэнь. «Сестрица, ты видишь меня насквозь!» Девушка сначала остолбенела, а потом разразилась громким, лающим хохотом, словно ее душили, и поспешно прикрыла рот рукой. Сабина по ее просьбе поставила перед Ченканем вторую миску с дымящейся лапшой и сказала, «Кушай дос, это красавчик! Воля. Люма и Лань, сидевшая рядом с ним, расплылась в улыбке. Она подцепляла лапшу палочками и, помогая ложкой, отправляла в рот, жевала и медленно глотала. Ее глубоко посаженные прозрачно-серые глаза, беззастенчивые с восхищением, рассматривали Чэнькэня. Линь Шуфэнь наклонилась к его уху и прошептала. «Кейн, видимо, ты слишком симпатичный». «Кейн? Кто это Кейн? Солнце вроде сегодня не на западе встало. Так почему с Чэнькэнем произошло столько нового? Кейн — его английское имя. Все студенты Гонконгского университета обязаны выбрать себе английское имя». Когда его приняли, он остановился на варианте Кейн, но до этой самой минуты имя существовало лишь в теории. Ченькэнь не был готов к тому, что кто-то так обратится к нему. Непривычный к подобному, он смутился и ничего не ответил. Он заметил, что Линь Шуфэнь глупо хихикает и сосредоточился на содержимом миски. Кэн ел проворно и с огромным удовольствием. Сабина периодически улыбалась ему. Она разносила лапшу по залу, но ее глаза почти все время с улыбкой смотрели на Ченкеня. Он, разумеется, обратил на это внимание. Но это все-таки Гонконг. Гонконг и есть Гонконг. Его никто не может изменить. Материковая стыдливость и застенчивость Ченькеня мигом были растерты в порошок в этой лапшичной. Иностранка Майлань покончила с едой и собралась уходить. По-прежнему улыбаясь от уха до уха, она принялась прощаться со знакомыми. Сначала обратилась к Сабине. Бай-бай, Сабина. А потом к Ченкэню. Бай-бай, Кейн. Она не двигалась с места, с улыбкой ожидая ответа. Сабина отозвалась. Бай-бай, Мейлань. Пришлось Кеню выдавить из себя бай-бай, но Ли Мейлань поправила его. Бай-бай, Мейлань. Меня зовут Лю Мейлань. Кеню ничего не оставалось, кроме как повторить. Бай-бай, Мейлань. Лю Мейлань торжественно объявила. «Мне было очень приятно вместе с вами поесть лапши». Сабина легонько ткнула чань в спину, и он, скрипя сердце, промямлил. «Нам тоже было очень приятно». После все еще раз по кругу повторили «бай-бай». Со всеми этими церемониями они словно бы вернулись в Старый Китай. Неудивительно, что Лень Шуфэнь использовала старомодное слово «посиделки». Пусть это и совсем маленькая лапшичная, она словно имеет определенный культурный вес. Лицо Ченькэня по-прежнему горело. Он наелся и успокоился, и теперь все предстало перед ним в новом свете. Он обратил внимание на множество вещей, которые до этого просто не заметил. В обеденном зале имелся запасной выход прямо к высокому склону. Сверху лохмотьями свисали корни баньяна. По склону ездили машины, там тянулась еще одна дорога. Стоя в крошечном заднем дворике, Ченькэнь с удивлением понял, что Гонконг построен прямо в горных складках — И эти горы для гонконгцев — источник средств к существованию. Ох уж этот Гонконг! Сабина подошла к склону. В корзинку, прижатую к изгибу бедра, девушка набрала немного имбиря. Она окликнула его со спины. «Кейн! Меня зовут Чень Кэнь!» «Что?» Чень Кэнь не осмелился взглянуть Сабине в глаза. Он осмотрелся, подобрал маленький камешек и прямо на склоне с силой начертил иероглиф своего имени. Сабина с улыбкой подошла и провела кончиками пальцев по иероглифу. «Кэнь! чень Кэнь!» Сабина, не переставая улыбаться, повторила чень кэнь Кэнь!». Наконец-то Чэнь Кэнь тоже улыбнулся. Впервые за весь этот день в Гонконге он широко улыбнулся Сабине, хозяйке лапшичной. С того дня Чэнь Кэнь стал здесь завсегдатаем. Он учился в магистратуре и всегда приходил один. Сабина, не спрашивая, сразу ставила перед ним миску лапши с грудинкой и с улыбкой говорила, Кень, вуаля!» Никакую другую лапшу он не ел, только эту. Два года пролетели как один миг, и учеба закончилась. чэнь Кень получил степень магистра. Пора было уезжать из Гонконга. Он сел на автобус 40М до станции метро Адмиралтейства, решив не брать такси. С Сабиной не стал специально прощаться. Зайдя в лапшичную в последний раз, он позвал Сабину, хотел сказать ей, что уезжает, но не знал, как. Сабина почувствовала, что-то не так, и даже нечаянно пролила на него бульон. Присев рядом с Ченкенем на корточке, чтобы вытереть лужу, она по-прежнему улыбалась, но в глазах ее стояли слезы. Ченкен не осмеливался смотреть на нее и отводил взгляд. В первый Новый год после отъезда из Гонконга Чэнь Кэнь отправил ей поздравительную открытку, в которой, наконец, написал то, что хотел сказать. «Сабина, это ты подарила мне Гонконг». И подпись «Склон Кэня». Послав открытку, Чэнь Кэнь принялся ждать, однако так и не получил ответа. Он ждал и ждал, не переставая верить, что в один прекрасный день весточка придет. Вот только письмо или открытка неизвестно. Но Чанькэнь подождет сколько нужно. Некоторых людей трудно забыть, даже если между вами не возникла глубокой дружбы. Они остаются в сердце на все времена.